Глава 1. Гусиные стаи, возвращавшиеся с далёкого юга к родным северным озёрам, над этим огромным скоплением домов, труб, машин и людей старались пролетать как можно быстрее. Гуси летели сосредоточенно и безмолвно, но серые путешественники напрасно опасались угрозы земли. Откуда им было знать, что люди в городах редко смотрят на небо, особенно в этом городе. Вот и выбивались гуси из последних сил, только бы поскорее увидеть спасительную зелень лесов и голубую гладь озёр. Могли ли они с высоты своего полёта разглядеть улицу в самом центре города, старинный дом из серого камня. На третьем этаже дома В тот самый момент, когда гусиная стая пролетала над городом, возле двери, на которой было написано без вызова не входить, стоял человек средних лет. Точнее, он не стоял, а нервно расхаживал взад-вперёд по коридору, в котором кроме него были ещё люди. В другом месте, в другой очереди, этому мужчине кто-нибудь наверняка сделал бы замечание. В самом деле, кому понравится, когда перед тобой беспрестанно маячит туда-сюда что-то бормочущий человек в другом, но не здесь. И дело было не в особой терпимости окружавших его людей. Каждый пришёл сюда со своей бедой, болезнью и целиком находился в своих мыслях и переживаниях. Человек же продолжал мерить шагами пространство около двери. Бормотание становилось всё громче. Закон подлости. Закон подлости в такой день осталось 2 часа. Тереев раздался голос из кабинета, усиленный динамиками. Бормочущий вздрогнул и с радостным вздохом быстро шагнул за дверь. Обычно Киреев старался внимательно осматривать новое место, в какое попадал. Сейчас же он видел только врача и краем глазом молодую медсестру. Врач не посмотрел на него, ответив на приветствие кивком головы и продолжая писать. На груди его висела визитка: Хирург Кравчук Владислав Игоревич. Молодой, цветущего вида. Киреев не без досады подумал, самоуверенный тип. Надо будет все красноречие свое пустить в ход, но обязательно убедить его сделать, по-моему. В чем-в чем, а в собственном красноречии он не сомневался. «Ну, посмотри, посмотри мне в глаза, милый!» Однако врач Кравчук Владислав Игоревич сказал, только бросил сух, опять не глядя на Киреева. Раздевайтесь до пояса и ложитесь на кушетку. Это язва. Раздеваясь и стараясь говорить как можно проникновеннее, заговорил Киреев. Меня со студенческих лет мучит. Сами понимаете, портвейн дешёвый, закусывали сырками плавленными, если вообще закусывали. Ну вот, я и говорю, что обычно мне хватает попить недельку-две зверобоя, и всё проходит. А этот год для меня тяжёлым выдался. Наверное, поэтому посильнее прихватило. Он лёг на кушетку, подошедший врач, попросив его немного согнуть ноги в коленях, стал пальцами ощупывать его живот. Вот здесь больно? э да, немного. И левее ещё. Угу. Вот тут. Интересное совпадение, Владислав Игоревич. На днях материал готовил. Я журналистом работаю. И одна женщина рассказала, как она своего мужа от язвы вылечила сырыми яйцами. Пить нужно месяц натощак без соли. Говорит, от язвы следа не остаётся. Одевайтесь, опять коротко бросил врач. Кириев чувствовал, что ни его слова, ни его доверительный тон не производят на доктора впечатления, и как это с ним обычно происходило, перешёл почти на скороговорку, обильно сопровождая речь жестикуляцией. Право, я удивился, узнав, что Марина Петровна меня к вам на консультацию отправила. Мне, наверное, следует хорошенько подлечиться. Да, я это обязательно сделаю, но не сейчас, доктор. У меня сегодня через 2 часа встреча очень важная, очень важная. Хайкин и Осипов Самуилович, слышали о таком? Банкир известный. Речь может пойти о крупном заказе. Я статью о нём дай бог напишу. Друзья, показали ему мои прежние работы. Сегодня звонят, говорят, ждёт. Такой человек, нельзя опаздывать. Опоздаешь и всё. Кравчук, считая себя опытным психологом, давал Кирееву выговориться. Он был неплохим человеком и всегда жалел больных, особенно тяжёлых. Впрочем, другие в этот кабинет просто не заходили. Правда, в последние год-два эта жалость стала более отстранённой. Он понял, что у жизни свои законы, а он всего лишь доктор, пусть даже хороший. Нельзя всё близко принимать к сердцу, так долго не продержишься. Ещё одна особенность была у Владислава Игоревича. Он постоянно видел себя как бы со стороны. Ему хотелось всегда выглядеть достойно, то есть красиво. Кравчук и сейчас чувствовал, как на него влюблёнными глазами смотрит медсестра Оля. Оторвав взгляд от амбулаторной карточки больного, долгим-долгим взглядом посмотрел на Киреева. Средних лет, с седеной бородкой, а сам весь какой-то суетливый. Лихорадочно засовывает трубаху в брюки, что-то говорит, а что он говорит? Очень важное. Хайкин и Осипов Самуилович слышали о таком? Банкиры звенны. Речь может пойти о крупном заказе. Я статью о нём, дай бог, напишу. Друзья показали ему мои прежние работы. Сегодня утром звонили, говорят, он ждёт. «Такой человек! Нельзя опаздывать! Опоздаешь и все!» «Мне жаль, Михаил Прокофьевич. Кравчук почти не играл теплоту в своем голосе, но вам, по всей видимости, придется пересмотреть ваши планы. Вот, я так и знал. Вы молодой врач, Владислав Игоревич». Поверьте, я полностью доверяю вам, но свой организм я знаю очень хорошо. Попью зверобоя с сырых яиц, а в больницу я не могу лечь. А я вас не могу заставить. Но мой врачебный долг сказать вам о всей сложности вашего положения. Как говорили древние римляне: Tertium non datur. Третьего не дано. Киреев, который всё утро думал о предстоящем разговоре с Хайкиным, представлял о том, что он скажет банкиру. Только после этих слов доктора почувствовал некоторое беспокойство. Он гордился своей интуицией, а она в этот раз молчала. Вы сказали сложности? Передо мной ваши анализы. Марина Петровна, показав мне их, сказала, что вы живёте один. Один, но какое это имеет значение? Кравчук подчёркнуто перебил Киреева. Теперь говорить будет он и говорить как можно весомее, самое прямое. Бывают ситуации, когда я предпочитаю говорить с родственниками пациента, но в данном случае я буду говорить с вами. Что несёт этот смозливый хлыщ? Причём тут родственники? Неужели беспокойство нарастало как снежный ком, вспотели ладони рук. Буду говорить с вами. Марина Петровна не напрасно послала вас сюда. Она поставила язву двенадцатиперстной кишки под вопросом, но, к сожалению, всё значительно серьёзнее. Вы взрослый человек, Так что я не буду ходить вокруг да около. Тем более я являюсь сторонником американского метода в медицине. В Америке больным говорят правду, какой бы суровой она ни была. А у вас выявлено серьёзное онкологическое заболевание. Рак? Не веря своим ушам, спросил Киреев. С этого момента всё происходило будто во сне. Врач что-то говорил о современных средствах медицины, об операции. Медсестра сунула ему в руку какое-то направление. Он автоматически что-то отвечал, смотрел в бумажку и ничего не видел. Колотилось сердце, и в мозгу словно гвоздём кто-то невидимый выбивал одно единственное слово: рак. По позвоночнику пробежал холодок. Это был страх. Самый обыкновенный, животный страх. Позабыв попрощаться, он вышел из кабинета. Он плелся по Большой Пироговской, не видя перед собой ничего. Ноги и руки были словно ватные, в животе бурчало. Обгонявшие люди иногда нечаянно задевали его, но не было. Но он никак не реагировал ни на извинения, ни на ругань. Только пройдя метров 200, Киреев понял, что это ему какой-то мужчина бросил на ходу, а слеп, что ли? Ах, почему всё это не сон, думал он. Пусть страшный, но всё-таки сон. Утром вскочишь с бешено стучащим сердцем и через несколько минут забыл Люди. Они идут навстречу, их много. Кто сказал, что толпа безлика? Вот парень идёт в обнимку с девушкой. Они не стесняясь никого, прижимаются друг к другу, успевая одновременно есть мороженое. А вот отходит от палатки мужчина, садится в машину, бросая на заднее сиденье букет цветов. Ещё люди, ещё и никому до него, до его беды нет никакого дела. Ему плохо, очень плохо, а они? Киригу стало невыносимо жаль себя. Слабость в ногах усилилась. Если бы он был сейчас в своём родном Новоюрьевске, весь городок можно пройти за полчаса. На центральной улице, утопающей в зелени, только двухэтажные дома. В одном из них гор больница. В Новой Юрьевске он бы знал, куда пойти после такого страшного приговора. Там прожиты из его неполных 40 лет 30. А Москва? Москва так и не стала родным городом. Почему? Почему жизнь так несправедлива? Так чудовищно и несправедливо. Кирееву захотелось расплакаться от жалости к себе, от обиды, от тоски, от того, что идет он сейчас по этой шумной улице, абсолютно никому не нужный. Ему было хуже, чем той собаке, которая вдруг вспомнилась Кирееву. Произошло это очень давно, в пору его студенческой юности, Он шёл тогда молодой, счастливый, шёл рядом с девушкой, которая ему нравилась. С июньских тополей безшумно падал пух, сквозь бойницы тульского кремля виднелось синее небо, и вдруг раздался скрип тормозов, и одновременно улицу огласил собачий визг. На середине улицы лежала собака. Задняя часть её туловища была словно расплющена катком. Бедное животное пыталось встать и отползти к тротуару, но у него ничего не получалось. Проходившие мимо люди, оборачиваясь и не останавливаясь, спешили дальше. А он тогда остановился, словно загипнотизированный. Ему захотелось помочь собаке, но он не знал, как. А из растерзанного туловища уже вываливались внутренности. Но тогда собаку хотя бы некоторые жалели, шепча: "Бедная собака. Может, ему сейчас тоже стоит шагнуть в этот мчащийся поток машин, и всё. И не будет этого жуткого страха, этой обиды. Вечером покажут по телевизору и Галя увидит, нет?" Она не любит смотреть такие передачи. Галя! Надо же, он совсем забыл о ней. И о Хайке не забыл, а еще вчера. Киреев вспомнил свои вчерашние фантазии и впервые за весь день усмехнулся, если только можно назвать усмешкой ту гримасу, что на секунду привела в движение мышцы застывшего лица. Он вообще-то любил свои фантазии. Они помогали ему коротать время в метро, дома, одинокими вечерами. Порой он так увлекался, что отдельные диалоги начинал проговаривать вслух. В своих фантазиях он был мудрым. Из всех жизненных ситуаций выходил победителем. В последнее время о чего-то он часто фантазировал, как его приглашают на телевидение. Самые опытные полемисты не могли сбить его с толку. Интересно, что Киреев так входил в свою очередную мечту, что с трудом выходил из неё. Вчера он мечтал о том, как напишет очерк о Хайкине и его банке, как понравится написанное самому Иосифу Самуиловичу. Деньги? Да разве в них дело? А почему не в них? Ну, деньги это само собой. Хайкин сделает больше. Он назначит его сначала своим пресс-секретарём, затем Киреев должен будет обязательно дослужиться до его заместителя по связям с общественностью, командировки, отдых за границей, секретарши. Уйдёт навсегда эта проклятая бедность. Эта унизительная погоня за лишней сотней. Только из-за этой бедности ушла от него Галя. А что ещё она могла найти у Павлова, кроме его тугого кошелька? Фантазии плавно катились одна за другой. И вот Киреев словно наеву увидел в себя во время делового ужина с Хайкиным. Тот доверительно спрашивает у него Киреева: "Дорогой Михаил Прокофьевич, вы случайно не знаете такую фирму Стикс?" А там ещё директор, как его, Павлов. А что такое? Невозмутимо отвечает Антон Киреев. Да, кредит просит, дела у него плохие. Говорит, что заказы хорошие имеются, нужны только средства. Да не верю я что-то ему. Но всё это было вчера. А сегодня он точно знает, что никогда уже не стать ему богатым, никогда не решать судьбу Павлова. А Галя. Кириев от неожиданности даже остановился. Он понял, что должен сделать сейчас, что же он сразу не догадался. Надо идти домой и срочно звонить Гале. Кириев ещё не знал, что он скажет своей бывшей жене, но чувствовал, что от этого звонка будет зависеть его жизнь. Михаил Прокофьевич огляделся. Оказывается, он дошел до Садового кольца, ближайшее метро в пяти минутах ходьбы. Киреев в этот момент был похож на утопающего, который схватился за соломинку и решил, что она даст ему возможность выбраться на берег. Он прибавил шагу, и вскоре ритм его движений совпадал с ритмом движений толпы. А в испуганной и жалкой душе его уже вела гнездо новая фантазия. Сам с собой включился некий внутренний голос, который одновременно рассказывал и будто показывал то, о чём фантазировал Киреев. Вот он входит в комнату, снимает плащ, набирает номер, один гудок, второй, ну же, ну возьми трубку. Пожалуйста. Павлов слушает. Привет. Ты не можешь? Да, конечно. Галя, это тебя? Спасибо. Долгая пауза. Я вас слушаю, говорите. Извини, что беспокою. Я совсем быстро. Не знаю, правда, как начать. Киреев, случилось чего-то? Да не тени резину, говорю, что случилось. Вроде того. Короче, я у тебя прощение попросить хочу за всё. За мои слова, за поступки мои глупые, прости. И живите счастливо. И знай, что дороже тебя ближе нет никого. Это, пожалуй, перебор. Слишком цветасто, перебил Киреев самого себя. Но диалог продолжается, словно существуя вне его. Да что произошло? У меня рак, Галя. В трубке долгое молчание. Это что, шутка у тебя такая? Что молчишь? Ты думаешь, я раковых больных не видела? А ты на себя посмотри. Я у врача утром был. Говорит, третья стадия. Я думал, что это язва моя пошаливает, к врачу не обращался никогда было. А потом допекло. Анализы сдал, телевизор этот глотнул. Стоп. Опять перебил себя Киреев: "Ты опять не то говоришь. Много слов, более веска надо". Я у врача утром был. Третья стадия. Ошибки быть не могло. Нет. Что же делать будем? Врач говорит об операции, но ты же знаешь, какое сердце у меня. Слушай, Киреев, я сейчас еду к тебе. Нет, ты не так меня поняла. Опять споришь. Еду. Только возьму кое-что из вещей. А как же Сергей? Он сильный. И неужели не понимаешь? Ничего не понимаешь? Галя, я всё дома поговорим. У входа в метро старушка торговала сигаретами. Народ, не останавливаясь, бежал мимо. Обычно она продавала товар молча, но сейчас, сильно озябнув, решила подать голос. «Сигаретки, сигаретки покупаем!» Молодой человек. Она обратилась к проходящему мимо мужчине. Это был Киреев. «Сигареты!» Он невидящими глазами посмотрел в ее сторону. «Конечно, дома поговорим», — сказал Киреев и скрылся в пасти чудовища в просторечье, именуемой подземкой. Какие сигареты им? Старушка обернулась к стоявшей рядом товарке: с утра уже нанюханые наркоманы несчастные. И не говорите. Разболовался народ. Боже мой, уже половина первого. Ну и сони же ты. Соня стала позор. Молодая женщина, посмотрев на часы, потянулась до души, сразу же став похожей на кошечку. Так та урчит от удовольствия, потягиваясь после сытного завтрака. Жизнь прекрасна, мир чудесен. Я обворожительно и великолепно Сегодня сбудется всё, что я захочу. Удача любит меня. Зазвонил телефон. У телефона. Мы всё отрыхнем. Вот и нет. Настраиваюсь на предстоящий день. Это как? Надо проснуться и сказать, что жизнь чудесна, а у тебя сегодня будет прекрасный день. Кому сказать? Да ну тебя, дядя. Между прочим, этот настрой здорово помогает. Ну-ну. Значит, говоришь, жизнь чудесна. Чудесна? Смок Соня знала, что её дяде приятно, когда она называет его именем любимого им героя Джека Лондона, но сейчас это имя вырвалось у неё непроизвольно. Слушай, я тебя больше месяца не видела. У меня есть предложение. Давай, как в старые добрые времена. Часиков 8 махнём в Аркадию. А, рябчики жареные, фаршированные грибами сказка. Выбор вин за тобой. Ну что, договорились? У меня другое предложение, Софья Николаевна. Я сейчас на Кузнецком, значит, у тебя буду через 10 минут. Смог, постой. В час ко мне художник один прийти должен. Затем я в Милан звонить хотела по поводу. Милан подождёт, художник тем более. Разговор у нас будет, сонюшка. Что-то серьёзное? Да что в этой жизни может быть серьёзного? Всё прекрасно и чудесно, но поговорить нам племяшка надо. Хорошо, я жду.